Глава 18 После разговора своего с Алексеем Санчем Воронский вышел на крыльцо дома Карениных и остановился, с трудом вспоминая, где он и куда ему надо идти или ехать. Он чувствовал себя пристыженным, униженным, виноватым и лишенным возможности смыть свое унижение. Он чувствовал себя выбитым из той колеи, по которой он так гордо и легко шел до сих пор. Все, оказавшиеся столь твердыми привычки и уставы его жизни, вдруг оказались сложными и неприложимыми. Обманутый муж, представлявшийся до сих пор жалким существом, случайную и несколько комическую помехой его счастью, вдруг Ею же самой был вызван, вознесен на внушающую подобострастие высоту, и этот муж явился на этой высоте не злым, не фальшивым, не смешным, но добрым, простым и величественным. Этого не мог не чувствовать Вронский. Роли вдруг изменились. Вронский чувствовал его высоту и свое унижение его правоту и свою неправду. Он почувствовал, что муж был великодушен и в своем горе, а он низок, мелочен в своем обмане. Но это сознание своей низости пред тем человеком, которого он несправедливо презирал, составляло только малую часть его горя. Он чувствовал себя невыразимо несчастным теперь от того, что страсть его к Анне, которая охлаждалась, как казалось, в последнее время, теперь, когда он знал, что навсегда потерял ее, стала сильнее, чем была когда-нибудь. Он увидал ее всю во время ее болезни, узнал ее душу, и ему казалось, что он никогда до тех пор не любил ее. И теперь-то, когда он узнал ее, полюбил, как должно было любить, он был унижен пред нею и потерял ее навсегда, оставив в ней о себе одно постыдное воспоминание. Ужаснее же всего было то смешное постыдное положение его, когда Алексей Александрович отдирал его руки от его пристыженного лица. Он стоял на крыльце дома Карениных, как потерянный, и не знал, что делать. «Извозчика, прикажете?» — спросил швейцар. «Да, извозчика». Вернувшись домой после трех бессонных ночей, Вронский, не раздеваясь, лег ничком на диван, сложив руки и положив на них голову. Голова его была тяжела. Представления, воспоминания и мысли, самые странные, с чрезвычайной быстротой и ясностью, сменялись одна другою. То это было лекарство, которое он наливал больной и перелил через ложку. То белые руки акушерки, то странное положение Алексея Санче на полу перед кроватью. «Заснуть, забыть», — сказал он себе. Со спокойной уверенностью здорового человека в том, что если он устал и хочет спать, то сейчас же и заснет. И действительно, в то же мгновение в голове стало путаться, и он стал проваливаться в пропасть забвения. Волны моря бессознательной жизни стали уже сходиться над его головой, как вдруг. Точно Сильнейший заряд электричества был разряжен в него. Он вздрогнул, так что всем телом подпрыгнул на пружинах дивана и, упершись руками, с испугом вскочил на колени. Глаза его были широко открыты, как будто он никогда не спал. Тяжесть головы и вялость членов, которые он испытывал за минуту, вдруг исчезли. — Вы можете затоптать меня в грязь? — слышал он слова. Алексей Санче и видел его пред собой, и видел с горячечным румянцем и блестящими глазами лицо Анны, с нежностью и любовью смотрящее не на него, а на Алексея Санче. Он видел свою, как ему казалось, глупую и смешную фигуру, когда Алексей Санче отнял ему от лица руки. Он опять вытянул ноги и бросился на диван в прежней позе и закрыл глаза заснуть. Заснуть, повторил он себе. Но с закрытыми глазами он еще яснее видел лицо Анны, таким, какое оно было в памятный ему вечер до скачек. Этого нет и не будет. И она желает стереть это из своего воспоминания. А я... Не могу жить без этого. Как же нам помириться? Как же нам помириться, сказал он вслух и бессознательно стал повторять эти слова. Это повторение слов удерживало возникновение новых образов и воспоминаний, которые он чувствовал, толпились в его голове. Но повторение слов удерживало воображение ненадолго. Опять одна за другой стали представляться с чрезвычайной быстротой лучшие минуты. И вместе с ними недавние унижение. «Отними руки!» — говорит голос Анны. Он отнимает руки и чувствует пристыженное и глупое выражение своего лица. Он все лежал, стараясь заснуть, хотя чувствовал, что не было ни малейшей надежды. И все повторял шепотом случайные слова из какой-нибудь мысли, желая этим удержать возникновение новых образов. Он прислушался и услыхал странным сумасшедшим шепотом повторяемые слова. Не умел ценить, не умел пользоваться, не умел ценить, не умел пользоваться. Что это? Или я с ума схожу, сказал он себе. Может быть. От чего же исходят с ума? От чего же и стреляются? ответил он сам себе. И открыв глаза, с удивлением увидел подле своей головы шитую подушку работы Вари жены брата. Он потрогал кисть подушки и попытался вспомнить о Варе. О том, когда он видел ее последний раз. Но думать о чем-нибудь постороннем было мучительно. Нет, надо заснуть. Он подвинул подушку и прижался к ней головой. Но надо было делать усилия, чтобы держать глаза закрытыми. Он вскочил и сел. «Это кончено для меня», — сказал он себе. «Надо обдумать, что делать. Что осталось?» Мысль его быстро обижала жизнь вне его любви к Анне. Серпуховской, свет, двор. Ни на чем он не мог остановиться. Все это имело смысл прежде, но теперь ничего этого уже не было. Он встал с дивана. Снял сюртук, выпустил ремень и, открыв мохнатую грудь, чтобы дышать свободнее, прошелся по комнате. «Так сходят с ума», — повторил он, — «и так стреляются, чтобы не было стыдно», — добавил он медленно. Он подошел к двери и затворил ее. Потом, с остановившимся взглядом и со стиснутыми крепко зубами, подошел к столу, Взял револьвер, оглянул его, перевернул на заряженный ствол и задумался. Минуты две, опустив голову, с выражением напряженного усилия мысли, стоял он с револьвером в руках недвижимо и думал. «Разумеется» сказал он себе, как будто логический, продолжительный и ясный ход мысли привел его к несомненному заключению. В действительности же это убедительное для него, разумеется, было только последствием повторения точно такого же круга воспоминаний и представлений, через которые он прошел уже десятки раз в этот час времени. Те же были воспоминания счастья навсегда потерянного, то же представление бессмысленности всего предстоящего в жизни, то же сознание своего унижения, та же была и последовательность этих представлений и чувств.